332 -ое. ГУРУ Как удержать чувство пространственной радости при осознании всего того, что творится на земле? Как удержать ее, когда темные окружили? Только устремлением в будущее, поверх дыма и перегара текущего часа. Текущее время пройдет, как ушло прошлое столетие, и мир снизойдет на землю и объединятся люди в сотрудничестве всепланетном.